Ветер. Легкие снежинки падали с неба, похожие на пух от старой бабушкиной подушки, но таяли, не добравшись до земли. Вот он, дух Рождества. Сорин ждал на перекрестке у остановки, как и многими годами раньше, когда мы еще ходили в школу. Против своего мрачного настроения я улыбнулась, встретившись с его веселым взглядом. Он крепко обнял меня, поправив шапку. и, пожалуй, слишком бодро поздоровался. «Нико, как я рад видеть тебя здоровой! Иначе а и быть не могло с твоей-то заботой, заботой», ответила я ему замёрзшими руками. «А погода-то уже почти зимняя». Тут же отреагировал Сорин, утягивая меня в первый попавшийся автобус. «Поедем в центр. Хочу купить оставшиеся подарки. Ты что-то придумала для своих?» «Ничего». «О, ну так нельзя же!» Каждый год одно и то же, я уже не знаю, что покупать. Елочные игрушки — самый лучший подарок. Снова улыбнулся он. «Если только для тебя». Мне бы хотелось рассмеяться. На каждое Рождество мой товарищ просил у друзей и родных только эти подарки. Мне казалось, что такое количество игрушек просто не в состоянии поместиться на елку. но из года в год друг доказывал обратное. «Ну почему?» Совершенно по-детски удивился он. «Красивый подарок же. И полезный, да еще и памятный. А, а что, что ты, ты купил, купил Кате?» «Свитер?» Она хотела с традиционными узорами. «Вот». Сорин как-то сник, и мне подумалось, что между ними что-то произошло. Я тронула его за руку, чтобы попросить обратить на себя взгляд. «Вы поругались?» «Обычное дело». Пожал он плечами. Планирование свадьбы — дело очень нервное. О, понятно. понятно. Мы молча доехали до конечной остановки, а дальше шли пешком под мелким снегом среди таких же праздно шатающихся. Витрины мелькали яркими украшениями, зелеными елками, двери так же приветливо, как и всегда, позвякивали колокольчиками, стоял мерный шум разговоров, шороха проезжающих автомобилей, раздавался веселый смех, а между всем этим проносился ветер, подхватывая снежинки и унося их вдаль. И вдруг я почувствовала себя невероятно одинокой, словно была единственным человеком на земле, абсолютно пустой и холодной, которую любил только этот непонятный снег, не сумевший даже укрыть ее мягким покрывалом. Я схватила Сорина за руку и на ходу уткнулась в его плечо. Он тут же приобнял меня и тихо спросил, скорее всего, не ожидая ответа. «Эй, ну чего ты? Не грусти, Нико, Николета. Все нормально, я рядом. Хочешь, сначала выпьем чаю или какао, а может, кофе или глинтвейн, да что угодно?» Мы медленно шли по улице, ловя подозрительные взгляды, а Сорин все продолжал. «А хочешь, сходим на ярмарку в следующие выходные?» «Народу будет прорва, конечно, зато шумно и весело». «Нет, я придумал лучше. Будешь отмечать Рождество с нами?» Я отчаянно замотала головой и даже чуть оттолкнула Сорина от себя. Он с недоумением поднял на меня взгляд и остановился. «Не хочешь?» «Ни за что?» Быстро-быстро перебирала я руками. «Что за ерунда вообще? У вас семейный праздник, считай, первый в новом статусе с Катей». Тем более вы поругались. Рядовая ссора. Мы на неделе по сто раз так ругаемся. О чем ты вообще, Николета? Мне Мне сердце кровью обливается, когда я вижу, как тебе тяжело и одиноко. И пусть обливается. Я его не просила об этом. Хочу провести Рождество одна. Испеку казанак, куплю вина. Я всегда знал, что это Николета, ужасно противная девчонка. Вроде выросла, а ни капельки не изменилась. буркнул в сторону Сорин и изгреб меня в объятия. Он мог бы легко закинуть меня на плечо и отнести куда угодно, как делал в школе, если я не хотела составить ему компанию и прогулять урок. Но сейчас все закончилось долгим, внимательным взглядом, от которого побежали мурашки и поворотом в небольшую кофейню. Выпив горячего чаю с ягодами, мы снова выбрались на улицу, прошли полквартала до любимого большого ТЦ, и, спрятавшись от пронизывающего ветра, очутились в шумном и светлом помещении. Никогда мне не нравилось, продираясь сквозь толпу, бродить по магазинам в поисках чего-то интересного и ценного. Что это за вымученные подарки получится, если я, уставшая, куплю уже хоть что-нибудь, чтобы только вырваться из задушающей атмосферы? А вот Сорин чувствовал себя как рыба в воде, перемещался от одного прилавка к другому, потаскивая меня за руку, что-то спрашивал, показывал, просто-таки требовал совета. Ко второму часу моих страданий мы все же умудрились купить почти все оставшиеся подарки, и теперь я сидела посреди широкого коридора с кучей пакетов в ожидании друга. Он решил не мучить меня и убежал на второй этаж со словами «Я забыл кое-что важное, забавный, очень уютный и родной». Странно было думать, что скоро Сорин уже не будет только моим другом, а еще чьим-то более важным человеком. Мне хотелось, чтобы он был счастлив, но ревность все равно колола сердце. Боялась ли я признаться себе, что испытываю к нему нечто большее, чем просто дружеские чувства? Наверное, нет. Более того, я была совершенно уверена в обратном, как мужчина Сорин никогда меня не привлекал. Во всяком случае, не должен был. Я начала вспоминать каждую свою реакцию на его поведение, слова и прикосновения. Было ли что-то такое, что должно насторожить? Может, сердце ёкнуло? Может, дыхание сбилось? Что я чувствовала, кроме теплоты, радости и спокойствия? Было ли большее? Кажется, с тех самых пор, как голос меня покинул, я даже ни в кого не влюблялась по-настоящему. Книжные и киногерои не в счет. А почему? «Не потому ли, что Сорин всегда был рядом и...» Нико! крикнул он от эскалатора и почти подбежал ко мне с огромными пакетами в руках. «Это наши подарки!» Я недовольно глянула на него, не дал додумать очень важные мысли и не смогла не улыбнуться. Таким счастливым выглядел мой старинный друг, что казалось, будто его радостью наполняется все вокруг». И она эта радость возьмет и выплеснется наружу через большие двери, заполнит улицы Бухареста, смешается с водами Дуная и понесется по всей Европе, сметая на пути все грустное и печальное. «Эй!» — помахал Сорин перед моим лицом свободной рукой. «Очнись, спящая красавица!» «Что там у тебя?» С любопытством проговорила я молчаливо и потянулась к пакетам. «Как что? Наши пледы!» Абсолютно одинаковые. Один тебе, другой мне. Чтобы даже на расстоянии мы могли бы вместе. Он говорил все тише и тише, присаживаясь рядом со мной. Вместе, как и раньше. Ты же поняла, да? Я кивнула и вытащила плед. Мягкий, вязаный. Красивейшего цвета морской волны. И второй виднелся точно такой. Сорин совершенно серьезно купил нам два одинаковых. Такой трогательный и милый жест. И такой странный. Слишком интимный и неоднозначный. Я положила ладонь на его руку в знак благодарности, собираясь как-то выразить это чувство словами, но не успела. Нас окликнули. Сорин вздрогнул и обернулся. К нам спешила высокая блондинка с огромным стаканчиком кофе. «Привет!» — Еще издалека помахала она. «Сорин!» «Сколько лет, сколько зим!» Вид ее показался странно знакомым, будто мы уже когда-то встречались, только я упорно не могла припомнить никого, кто был бы на нее похож. «Софии!» Расплылся в улыбке Сорин и подскочил к девушке, чуть приобнимая. Они обменялись дружескими поцелуями и вернулись ко мне. «Это Николета, моя большая подруга. Нико, это Софи. Мы когда-то работали вместе». Она сейчас живет в Хельсинки. «Очень приятно», — улыбнулась Софи, протягивая мне руку. Я кивнула в ответ и ответила на рукопожатие. «Нико не говорит». Совершенно буднично изрек Сорин и, предвосхищая вопросы, добавил. «Но прекрасно слышит. Это приобретённое». «О, как жаль», — протянула Софи. «Неожиданная встреча, да? Кто бы знал?» Я совершенно случайно оказалась в Бухаресте. Друг пригласил на Рождество, но я приехала пораньше. А вы, Николета, не кажетесь очень знакомой. Никак не могу вспомнить, где могла вас видеть». «У нее такое же ощущение», — озвучил мои жесты Сорин. «Надо же!» Она призадумалась и внезапно помрачнела в лице. «Имя Петша ничего вам не говорит». У меня перехватило дыхание. Петша. Точно. Она была вместе с ним в том кафе, когда... Какой стыд. Я опустила взгляд. Кажется, и София, и Сорин все поняли по моей реакции. «Ты не подумай», — начала оправдываться она, обращаясь не ко мне, а к Сорину. «Мы с Петшей познакомились на повышении квалификации давно уже. Подружились. Он подвыпивший был. Никто от него не ожидал. Господи, как некрасиво вышло». Если бы знать...» «Софи», — успокоил он ее. «Не переживай, не надо стыдиться поступков Петши. Ты ему не мать и не сестра. Знала бы ситуацию, может, смогла бы адекватно отреагировать». Я спросила у него потом, но он только отмахнулся. Нико, наверное, было очень неприятно. Ну еще бы. Петши и на работе, и в ней её умудрился достать мою Нико. «Да уж», — только и добавила она. Я не знала, куда себя деть и как прокомментировать внезапный, довольно личный разговор. Софи вроде бы и сожалела, и стыдилась, и вообще не показалась мне такой же гадкой, как Петша, но внутри болтыхалась отрава обиды, потихонечку уничтожая первое приятное впечатление. Почему бы не вступиться за меня тогда? Неважно, что за человек перед тобой, разве что-то может оправдать насмешки и издевательства. Сорин. Подняла я взгляд на друга и медленно зашевелила пальцами. «Давай уйдем. «Ладно, Софи, был рад тебя видеть. Но нам пора, мы уже часа три гуляем, а завтра всем на работу». «Точно, это же у меня отпуск». Сдержанно улыбнулась она в ответ, явно чувствуя себя неуютно. Еще раз простите, Нико. Счастливо». Мы разошлись в разные стороны. Софи свернула в первый попавшийся магазинчик А я и Сорин, медленно лавируя между посетителями, направились к выходу. На улице свистел ветер, бессовестно издеваясь над моим шарфом. При сильных порывах приходилось наклоняться вперед или поворачиваться спиной. Кое-как мы добрались до автобусной остановки и спрятались за неё. Стало чуть спокойнее, но погода настойчиво портилась. А я уже надеялся, что к Рождеству выпадет снег. Тоскливо протянул Сорин. Этот ветер сейчас разгонит все тучи. Мне оставалось только пожимать плечами, ибо руки были заняты уймой пакетов, досмотреть да по сторонам в ожидании. Всю дорогу ощущение некоторой неловкости не покидало сердце, будто бы что-то произошло между нами такое, чего не должно было. Сорин изредка поглядывал на меня, перехватывая взгляд, улыбался и уже перед самым выходом схватил за руку. Вроде бы привычный и знакомый жест, но что-то в нем читалось настораживающее. Спасаясь от сильнейших порывов ветра, мы выскочили из автобуса и побежали во дворы, чтобы не ждать следующего. Кое-где в окнах горел свет, прохожих почти не попадалось, все наверняка готовились к новой рабочей неделе. Мы петляли знакомыми дорожками и молчали. Эта тишина, нарушаемая только завыванием ветра в крышах, давила. До моего подъезда оставалось пройти метров десять, не больше, как Сорин вдруг остановился. Я вопросительно посмотрела на него и встретила странный, будто чужой взгляд. «Нехорошо получилось. Жаль, что Софи напомнила тебе о Петше», — выговорил он. «Вечер был замечательным. Надеюсь, что тебе понравился подарок и...» И я подняла бровь, пытаясь понять, к чему клонил мой дорогой друг И собралась было поставить пакеты, чтобы задать вопрос, но Сорин был ловчее. Его руки моментально освободились и обняли меня. Мы оказались так близко, что я невольно испугалась. Не хватило буквально нескольких секунд, чтобы отреагировать верно. Наши губы соприкоснулись абсолютно иррационально и непонятно. Кажется, я уже не помнила, что такое поцелуй, но Сорин исправил это. Только зачем? Но больше меня волновало другое. Почему я чувствовала тепло в груди и особенный трепет в сердце, словно всю жизнь только этого момента и ждала? Так ведь нельзя. Нельзя наслаждаться теплотой и нежной близостью друга, если он собирается жениться на другой. Я вообще не любила его как мужчину. Кое-как собравшись с духом... Отпихнула Сорина и задохнулась от нахлынувших чувств, среди которых попадались даже злость и отчаяние. Он смотрел на меня так же странно, как и несколько минут назад. Ветер шумел пакетами, которые мне ужасно хотелось выбросить. Но я осторожно поставила их на землю и спросила замёрзшими пальцами. «Зачем?» «Сам не знаю», — тихо ответил он, не отводя взгляда. «Всё, думала, а почему нет?» «Почему мы не попробовали?» «Может, потому что друзья?» «Разве это мешает?» «Чему? Бессмысленным поцелуем?» «Нико, ты, между прочим, предложение Кате сделал». «Нет». В Смысле. «Мы поговорили». «В общем, сейчас не время». «Так ты мне врал?» «Руки у меня опустились и повисли вдоль тела». «Наверное, хорошо, что я не могла ничего сказать». Иначе кричала и била бы Сорина как безумная. Просто решил не говорить. У тебя столько забот было. Не понимаю. Да я сам тоже не очень еще разобрался. Это все из-за меня, да? Он ничего не ответил, только сделал шаг вперед. Я же предупредительно выставила ладонь. На душе что-то повисло тяжелым грузом. Было больно и трудно дышать. В один миг Сорин из друга превратился в кого-то другого, и я не могла понять, в кого. Мы будто бы и вовсе никогда не были знакомы, не провели друг с другом миллионы часов. Он стоял передо мной совершенно незнакомым, красивым, добрым, даже милым, но чужим. Я схватила пакеты и бросилась бежать. В горле возник неприятный и тоскливый ком, а глаза слезились. От ветра, конечно же. Во всяком случае, я себя в этом убеждала, пока слышала за спиной тревожные окрики Сорина, шум старых крыш и шелест дурацких, никому не нужных пакетов. Хлопнула дверь подъезда. Я, задыхаясь, взлетела по лестнице и еле смогла попасть в квартиру. Руки тряслись, слёзы градом лились по щекам. Хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не испытывать того стыда, возмущения, и полнейшей неопределенности, что поселились внутри. Сердце буквально разрывалось на части то ли от бега, то ли от нестерпимой боли. Я чувствовала себя преданной, хотя никто меня не предавал вовсе. Но чем больше я утверждалась в этом чувстве, тем яснее становилась мысль, что Сорин в один миг растоптал все выстроившееся между нами за долгие годы. Нежная и тёплая дружба, почти родственная близость. Такая важная для каждого. Что теперь со всем этим будет? И кем будем мы, несчастная Катя? Наверняка она думает, что их отношения с Ориным испорчены мной. И если раньше никаких подтверждений у этих мыслей и быть не могло, то сегодня мы получили первое и очень ясное доказательство. Мне вдруг захотелось написать ей, рассказать о случившемся, попросить прощения и... Совета? Да, я совершенно не понимала, что делать дальше. Стояла в темном коридоре с пакетами в руках и плакала. «Зачем он сделал это?» «Зачем?» В дверь тихо постучали, и я отскочила от нее как ужаленная. И так загнанное сердце едва не остановилось, меня бросило в жар и затрясло. Осторожно опустив пакеты на пол, я подобралась к глазку и смотрелась в того, кто стоял по ту сторону. И это оказался не Сорин. Вместо него на лестничной площадке переминался с ноги на ногу тоже довольно высокий молодой человек с рыжеватыми, темно-русыми волосами, лохматый, в потертых джинсах и сером вытянутом свитере. Он постучался снова и проговорил, приблизившись к двери. «Я ваш сосед снизу. Слышал, как вы поднимаетесь. Откройте, пожалуйста, вы меня заливаете». Смысл его слов дошел до меня не сразу, будто бы он говорил на чужом языке. Только тогда я прислушалась и поняла, что действительно где-то в ванной плещется вода, вернее, хлещет. Освободившись от пакетов, осторожно открыла дверь. Свет с лестницы на пару мгновений ослепил мои заплаканные глаза, и я невольно зажмурилась. «Добрый вечер», — только сообразил поздороваться парень. «Я зайду». Рассеянно кивнув, я включила свет в коридоре, и проследовала за незваным гостем в сторону ванной. Картина перед нами открылась более чем печальная. Сорвало кран, и вода фонтаном разлеталась в разные стороны, не щадя стены, полотенца и всякую мелочь на полке. «О, ничего себе тут у вас безобразие!» Попытавшись перекрыть воду, парень буркнул что-то себе под нос и повернулся ко мне. «Инструмент есть какой-нибудь?» «А что я могла ему ответить?» Ничего. В прямом и переносном смысле. Кажется, по щекам всё ещё текли слезы, и он истолковал это по-своему. «Понял. Минуту. Дверь не закрывайте только». С этими словами он пробежал мимо, шумно перепрыгивая через ступени на лестнице. Я хорошо слышала не только это, но и силой захлопнувшуюся дверь этажом ниже. Сосед вернулся с большим рабочим сундучком, и принялся чинить кран, который почему-то не собирался перекрываться никаким образом. Я стояла, оперевшись на стену, и наблюдала, как этот совершенно незнакомый человек пытается привести мою ванную в порядок, хотя у самого в квартире, наверное, сущий бедлам. «На самом деле все не так страшно», — словно отвечая на мои мысли, вдруг заговорил парень. «У меня только немного потолок в ванной и чуть-чуть в коридоре испорчен». Но это ерунда, главное, что теперь ничего течь не будет. Остальное просохнет. Он сделал довольное лицо, отвернувшись от труб, и улыбнулся. Надо только воду собрать. Тряпку дадите? Тряпку? Я огляделась. На мне все еще было пальто и шарф. Шапку я когда-то умудрилась засунуть в карман. Мой спаситель стоял по уши, мокрый, в воде, а я смотрела на него и не знала, что нужно делать, будто бы забыла все на свете. Вспомнив, что в шкафу лежали старые простыни. Я вбежала в темную комнату, вытащила вещи с полки и бросила на пол в ванной. Сосед принялся мне помогать. Мы собирали воду, отжимали тряпки в ванную и раковину, повторяли все снова и снова. Я порядком выдохлась и чувствовала себя не просто разбитой, а растоптанной. Когда последние капли воды исчезли с серого кафеля, я, плюнув, направила приличие и вообще Несколько отчаявшись, опустилась на пол в коридоре, блаженно прислонившись к стене. Рядом со мной сел сосед. Чуть помолчав, он протянул мне руку. «Тобор, будем знакомы». Вместо того, чтобы взяться за его ладонь, я нервно начала искать телефон. Нужно написать свое имя и вообще как-то объясниться. Поймав удивленный взгляд Тобора, я подползла к пальто, сиротливо валявшемуся в стороне. Извлекла из внутреннего кармана телефон и вернулась. Быстро набрала сообщение и показала соседу. «Будем знакомы. Николетта. Можно просто Нико. Я не говорю». «Ого! Неожиданно. А зовут вас прямо как мою тетю? Тобар мило улыбнулся, и мне все же пришлось пожать его руку, внезапно оказавшуюся просто огромной по сравнению с моей ладонью. «Спасибо», Спасибо. — написала я. «Без вас не справилась бы». «Ага», — ответил он без ложной скромности. В «Воскресенье вечером аварийную службу можно ждать до утра. К тому времени весь наш дом бы уже уплыл». Я тоже улыбнулась, не найдя что ответить. Но Тобору и не нужны были слова. Он продолжал свои рассуждения, посматривая на меня. «А вы, Нико, не расстраивайтесь. Все просохнет еще до Рождества. Как же ваш потолок?» «Давайте я компенсирую ремонт», — напечатала я быстро и протянула телефон Тобору. «Не переживайте даже, разберемся. Сначала надо оценить масштаб ущерба». Он снова улыбнулся. «Надо же, за всеми этими заботами я позабыла о том, что случилось вечером, а теперь, после лучезарной улыбки соседа, снова вспомнила». Сорин улыбался точно так же, открыто и смело. Будто никогда ни с чем печальным в жизни не сталкивался. Но все же Тобр был другим. Мне он показался более основательным и серьезным. Во всяком случае, его взгляд выдавал человека, умудренного опытом. И даже старый свитер с потертыми мокрыми джинсами не портили впечатление. «Дайте-ка ваш телефон», — попросил он. «Оставлю свой номер. Вдруг что случится?» «Можно на «ты»?» написала я и передала ему аппарат. «Будем на «ты». Вообще, я тут снимаю квартиру. Район нравится. Думаю, задержаться подольше. Так что, если вдруг какая помощь понадобится, звони, то есть пиши». Чуть смутился Тобор. «Обязательно», — пообещала я с улыбкой. Он помог мне подняться, и мы распрощались в коридоре. Закрыв за ним дверь, я прислонилась к ней, глубоко задумавшись. На меня смотрели пакеты, полные подарков, брошенные на пол пальто, яркие лампы в люстре. За окном свистел ветер, где-то за спиной растворялись в тишине шаги Тобора, а сердце изнывало от горечи, заполняющей его до предела».